Вопрос. Когда начальник ругает, молчать? Ответ. Лучше молчать. Когда молчишь, еще больше гневается. Пусть гневается, не жалеть его. Демоны мстят за тихость. Это как закалка? Да. Будь всегда готова на неожиданности. Чувствовать себя виновной перед ним? Нет, совсем нет. Только как попущение Божие злу если не виновна. Вопрос. Сестра смотрит, что я ем, то и она ест. Ответ. Старайся для нее этим собой жертвовать. Не распускай язык, не льсти, но ну и не будь черствой. Мне радостно, что мы друг друга побуждаем к хорошему. Конечно. И друг друга любяще останавливать от пусторечий, осуждений. Невозможно скрыть себя, встаю в пять, и она тоже. Пусть она знает. Она звонить не будет. Ты невольно будешь возбуждать ее ревность, и она будет молиться. За малейшую лень и малейшее нерадение я буду строго наказана и не смогу оправдаться. Да, лень – первый наш и лютый враг, и лень – первый друг бесов. Когда с большей тщательностью ревностью делаешь – Потом все это войдет в привычку и будет легче. Непременно. Обязательно. Это и войдет в ревность о Господе. Но если это в тайне от людей. Надо побуждать себя к благодарности. Непременно. Благодарность возбуждает любовь и ревность. Как молиться после святого причастия? Молиться прежде всего благодарением. Покаяние неудобно даже после святого причастия. Только к вечеру прилично покаяние. Печаль Господи, что невозможно воздать Ему за Его благо должное. Да, печаль о своей малой и недостаточной благодарности прежде всего. Как проводить дни святых праздников? Об этом договориться с Келейной сестрой. Только у себя дома – Только в молчании, чтении, обильном сне, но и многом молитвенном делании. Как объяснить, что я не имею права есть скоромное? Скажи келейной сестре прямо. Завтра я думаю приступить, и поэтому я скоромного есть не буду. Как ты будешь? Что тебе приготовить? И после всеночной тоже нельзя есть? Нет, необходимо. Чай, булку, подкрепиться. А если она будет угощать скоромным? Ешь. За святое послушание и ради любви к сестре. Радуюсь и утешаюсь, что жизнь вас обоих получила определенную, ясную форму строгой духовной жизни. Что ты являешься наконец-то великим утверждением очень неудачной жизни М. и Тем более, что она страдает неисцелимой болезнью и приняла монашество. Ей надо всячески помочь в ее очень трудной жизни. Помни, что любовь к Богу есть основа, фундамент твоей жизни, который порождает любовь ко всем окружающим, и тем более к МИ. Но да не отнимется ради угождения человеку любовь к Богу, и наоборот, под ложной личиной любви к Богу да не будет ложной любви к человеку. Запрещена жестокость, черствость, невнимание к человеку, которое окажется фашизмом. Рассуждение – оружие Богом данное, если мы не слышим и не разбираемся с подсказом своей совести. Есть в жизни такие моменты, что ради любви к ближнему можно что-то незначительное отнять от любви своей к Богу. Это не лишит нас ревности о Господе. Страха Божия благоговеенства, неуслышание ясного укора совести, требующего различать любовь к Богу и любовь к ближнему, от греховного и напрасного угодничества. Христианская любовь приносит всем благовест, любовь, радость, мир, долготерпение. Вопрос. Сказала, тебе не положено газеты читать. Ответ. Напрасно обличать, учить. Этим показало свое несмирение. После исповеди у меня была печаль, что вы мне не поверили. Видел. Спросил, желая слышать клятву, что каешься, уверение пред Святым крестом и Святым Евангелием. Тут и бесы потрудились. Опять твоя подозрительность и самолюбие. Помогите мне соблюсти все законы, которые указали на исповеди. Блюди их до мелочи, не уступая пуговке всегда. Ты их поняла и приняла. Я вижу. Письмо к унывающему чаду Лидии, который батюшка поручил обличить некоторых, после чего она впала в уныние от того, что духовные сестры от нее отвернутся. На это батюшка отвечает. На исповеди было мне сказано, что тебя помыслы мучают. Ты не молишься. Ты очень самолюбивая. Ты всех выслушивай и никого не слушайся. Люби голую правду, говорить прямо в лоб. Ты очень самолюбивая. Боишься, чтобы о тебе плохого не думали и не говорили. Вот обиделись. После разговора с Анной проявила массу беспокойства. Вот они не здороваются, обиделись. Пусть они обиделись. Вот ты же сказала голую правду. И не беспокойся. А как они прореагировали, это их дело. Они сами виноваты в том, что нагрешили. Мне много стоило бороться, что благословил. После разговора причащаться. Мы не должны беспокоиться, как отнеслись к нашему поведению и как нас оценили и восприняли. Кто как живет, добродетельно или нет, будет известно на страшном суде. Тогда все будет известно о каждом. Мы должны брать пример от святых отцов. От одних – молитву, у других – любовь к Богу и так далее. Самое драгоценное – идти царским путем, но все делать только тайно. Ни в коем случае не учить людей, не обличать. Цитируя святых отцов. «Молчи, молчи, будь дурой». А ты, дуры не хочешь быть. Ни на какие разговоры не отвечай. Молчи в тряпочку и не объясняй всем. И не оправдывайся. Ты в пустыне. В пустыне, поняла? Ты живешь в пустыне. У тебя никого нет, кроме Божьей Матери и меня, пока я жив. И надоедай ей так же, как мне надоедаешь. Разговаривай с ней, проси, кричи ей караул. Молись ей, много молись, жалуйся. Обедать не садись, если не прочитала ей Акафист. Авва твой и Эс. 1970 год. чада Старайся всегда быть собранной, любить молитву, влюбленной быть только в узелки. Не знать я, не кротость, самость. Во всех случаях заучи и знай одно – простоту, полную доверчивость, как жили святые угодники, отсечение всякой подозрительности, предав буквально все отмщению Божию. Тогда очень радостно будет жить. Секрет твоих слез, твоего горя. Ты всем веришь, а получилось, что люди сложны и лукавы. Непростота, всему всегда беда. Начало запретить тебе вдумываться, а сказать, если это ложь, что бес помог. Раскрывать вещи смущения это не есть обличение, а есть, как призвание своих смущений, записанных демонами на мытарство. Ты всегда веришь на слово каждому, без подозрения, как дитёге лукавое, простое, чистое, предав в руце Божии суд на всякое лукавство, неправду. Если даже некто и скажет неправду нечаянно или намеренно, И этому не удивляйся, а старайся скорее себе сказать, этому бес научил. Вот почему дружба и общение с осуждающим, сплетником, немирствующим, есть губительно самому себе и даже повинно греху вражды на Бога. Пристрастие есть влюбленность, но не любить друг друга просто немыслимо, когда склеены духовно. Жить только для себя нельзя. Надо за счет своих, несуществующих для Бога подвигов, понести всякую возможность дел любы и милосердия, по долгу имени христианского, если нет потребности сердца. Насилие дьявола бывает на самую любимейшую слабость. Не молиться, держать в унынии, Опять и опять отнять смысл и радость жизни. Опять держать в гнете, никчемности и пустоте, насильно обманывая, зная, что сердечко – рабыни духовной жизни. Что сердечко зачеркнуло и осудило все мнимые прелести человеческой жизни. Что сотни раз уже проучено этим внушением на слабость, злостолюбие тела, сном. Не требуется подвига подвижницы – Нужно твердо усвоить царский путь своего спасения и образ жизни, чтобы беречь в себе огонек ревности и страха везде присутствия Божия, памяти воздаяния за все содеянное, вольно и невольно, беречь и возгревать сладость огня и бояться оскорбить вездесущего и его пречистую, чтобы не лишиться ее покрова и права надежды на услышание и быть предоставленной самой себе» беззащитные от бесов, которые имеют особое попечение о Богу молящихся, трепещущих в воздаянии суда Божия. Заспать – характерный внушаемый обман от демона и самообман, самоуспокоение. Конечно, быть христианином – значит быть обязательно ежедневным учеником, что не хочется, не хотелось бы нам. Все дело не в личности, а в Богом данном старце которого усвоила как будильщика, как указчика и подсказчика, как кнут и любовь. Иначе жизнь пуста, бессмысленна, страшна и даже обидна. Недоумения всякие, самые малые, отсекаются и разрешаются записыванием и пересказыванием, так как только восьмая часть из них бывает правдой. Обычно это клевета, Плод сплетен недомыслей, осуждений злых и коварных, увлекающихся от мира сего, загаженных, грубо говоря, и гордо от своего гордого «я», решающих дерзко, что смиренное сердце даже не умеет. Почему не заставлять свое гордое и самолюбивое сердце не нудить его к осмирению? Почему не усвоить одну истину, что бесы боятся послушанию? Ни одной исповеди, ни одного помысла и желания, ни одного смущения, хорошего и злого, без старца не иметь. При унынии и потере надежды, которые диктуются от врага при неисправности совести, усвой окончательно смысл своей жизни, жизнь духовная, то есть забота о вечном спасении. Все остальное, человеческое и житейское, и домашнее – Оставь. Достигни и храни это ежедневным, регулярным молитвенным трудом домашним и частым посещением храма, хранением беседы с Божьей Матерью, не механической молитвой, похвала и тридцать три Иисусовых вполне достаточно серафимовской на ночь, чтением для нагрева сердца и для ревности духовной литературы, безусловным никого не осуждением и скрыванием плохого о ком-либо, извиняя всегда всех, хранением послушания, записью укоризм совести дня и вопросов, возникающих от совести или жалобы на себя Богу, терпеливым несением слабости окружающих. Максимум любви ко всем везде. Ты ясно понимаешь и видишь, кто есть проводник в этой жизни и даже камень. Все же противное по отношению к проводнику верь есть от дьявола, или от гордыни своей, или от неумения извинить немость человеческую в старце, так как он еще не свет, умеет погрешать и расплачивается сурово. Всё буквально мешающее видеть в старце проводника и ходатая, считай от дьявола. Все рассуждения, разборы с кем-либо вне старца – обычно осуждение. Опытные и мудрые этого бегают и боятся, как хитрых лисиц. Лисиц, кусающих смертельно, так как после греха осуждения что бывает? Интересно и самое главное и основное. Не обижайся, так как Бог зрит, что не успевал или скорбел сердцем так жестоко, что руки не писали. Или от недоумения, что ты имеешь нечто, под давлением кого-то уходишь от проводника». Вопрос. Глубина уныния, полного сомнения в своем смысле жизни. Ответ. Обычно это бывает, если совесть грызет укором, что не кричала хотя бы Божьей Матери, как научена, даже без поклонов, без книг, без записей. Причины уныния – потери ревности, хроническая неисправность в несобранности, лени, в домашней молитве, потери связи, а от этого безнадежность на меня. От упадка духа, со всех сторон рассматривая свое положение, нет зацепки на спасение. Зацепка может быть или глубоким, усердным и неопустительным почитанием Божьей Матери, или работой над покаянной Иисусовой, или над всемилостивой, или особой перепиской, хотя бы на манер и впитыванием в себя всех указаний, придирчивым не описывая и копаясь, и чтением с выпиской литературных духовных книг либо тайным трудом, молитвой в двенадцать часов ночи. Почему такое состояние безнадежности по прочтении письма-ответа? От переусталости, уныния или даже неудовлетворения ответами, так как ожидала другое, или просто от обиды сердца, что не поняла. После слез с воплями ты же за нас пролил кровь свою, как-либо спаси ради крови твоей пролитой, и тому подобное, иногда бывает тишина и как бы более прямое обращение к Богу. Ответ. Если слезы были такие, какие были, то есть слезы вопли Богу, но не слезы самооплакивания, себежеления, чувственной истерии, а иногда наступает равнодушие, как бы не знаю, что и как еще делать, чтобы получить надежду, если уж такова видна участь. Если основа слез была все же не мольба, а только жалоба. Прочитав письмо, поняла, мне не вняли. Это и есть и была причина слез. Не вняли? Значит, мои болезни сердца не тронули, не коснулись сердца. Аз не услышана, предстательство за себя аз лишена. Аз остаюсь как бы без покрова, сама себе соделывая свое спасение. И здесь помысл. Старайся понуждать делать от тебя все зависящее. Господь помилует» но прерываешь себя. Разве вот это, что оставлено, неявно свидетельствует об оставленности? Вот почему так плачется. Ответ. При страхах, рассуждения, гадания, охи не помогут. Здесь только покров Божьей Матери и наши вопли к святому архистратигу. Сейчас же отложить все каноны и акафисты и только оставить Иисусову, Причем кончик и помилуй меня, и яви мне волю Твою, яви волю Твою, ими же Ты веси судьбами. Найти свои выражения на сто, на сон и усиленное хождение в храм утром, на сто там же, и всемилостивую. Не гнушайся меня, не отвергай меня на пятьдесят, и извести меня. Похвала пойдет только после Иисусовой и Всемилостивой. Похвала – это Акафист. Читаются только «Одни радуйся».